«Флора, не пей вина, Гертруда!» Вино плескалось в хрустальных мальцовских бокалах, бурлило в Марине, разливалось по столику. Похоже, я была единственным человеком, с которым Марина не опасалась, как следует набраться и сболтнуть лишнего. Поэтому и получила приглашение на эту суперзакрытую вечеринку, точнее говоря, на алкоутренник». После проведенных в заперти суток под присмотром охранника мне тоже очень хотелось нажраться. Особенно сильно это желание было, когда над усадьбой взвелись финальные фейерверки бала, и я поняла, что уникальная возможность вырваться к людям, прокричать о своем похищении и освободиться навсегда упущена. Ох, как мне в тот момент захотелось напиться до бесчувствия, Но Вселенная обычно с опозданием отвечает на наши желания, вот как сейчас. Главное, что все-таки отвечает. «Мы что-то празднуем или наоборот?» — спросила я, наблюдая за тем, как Марина отмеряет одинаковые, с точностью до капли, дозы вина в два стоящих на столе бокала. «Мы расслабляемся», — ответила она, придвигая ко мне бокал. «Вы же устали? Пашите, поливаете, сажаете?» Вот и я устала, выдохлась, просто измочалина. Мне казалось, у вас офигенно спокойная жизнь, без сверхусилий. Многие так думают, им стоит подумать получше. Я устала бороться за менее спокойную жизнь. «Кажется, начинаю понимать», — усмехнулась я. «Вот-вот», — кивнула Марина. И тут мы обе замолчали, потому что у каждой из нас было много что сказать другой, Но произносить это наболевшее все-таки не стоило. А потом мы все-таки напились, и разговор пробился сквозь завалы страха, недоверия и лицемерия. «Мне всегда хотелось, чтобы меня полюбил такой человек, как Борис», — произнесла Марина, вертя в руках сережку-бабочку с перламутровыми крылышками. Я думала, вся проблема в том, что мужчин такого уровня нет в моем круге общения. Я просто не имею к ним доступа. А как только такой мужчина узнает обо мне, он сразу меня оценит. И вот Борис со мной рядом. Он даже мой муж. Но муж, который меня не любит, ему все время чего-то во мне не хватает, чего-то важного для него. Это ранит. Больно ранит, но я претерпелась. Ладно, решила, пусть не любит, но пускай хотя бы даст мне возможность наслаждаться положением его жены. Чем я, в конце концов, хуже, чем эти все? Она кивнула на стопку журналов, сваленных около дивана. Чем я от них отличаюсь? Я не дура, могу наизусть цитировать классиков. Выгляжу на 10 лет моложе. Вот вы дадите мне 46 шесть? «Нет, не дам», — подумала я, — «тебе можно дать хороший такой ухоженный сорокет. В этот момент даже и чуть-чуть ее зауважала за успешную войну с возрастом. У меня такие же платья, треклятые сумки Биркин и серьги Ван Клифф и Шапарт, как у этих красоток из журналов», — продолжала Марина, — «и все равно я для него не та». И недостойно выйти на какой-нибудь дурацкий модный показ или премьеру. Даже в собственном доме я не хозяйка. Прогнал меня вчера с приема, а утром наорал из-за ерунды. Что ему еще надо?» «Чего во мне не хватает? Вот вы можете сказать, чем я от них отличаюсь, от этих баб, которых мужья водят на благотворительные балы и презентации, которым дарят собственные благотворительные фонды и бутики безделушек? Почему я не могу мчать в красном кабриолете по лазурному берегу, держа на коленях маленькую собачку?» «Может, вы и не отличаетесь от этих баб?» — ответила я. «Но ваш муж отличается от их мужей». Сказав это, я вдруг поняла, что на самом деле Марина не похожа на жен других богатых заказчиков, с которыми я сталкивалась прежде. Она была другой породы и отличалась от них, как детдомовский ребенок отличается от балованной домашней девочки, даже если они одеты в одинаковые платьица и держат идентичные кульки с конфетами. Понятно, что ничего такого я Марине не сказала и продолжила свой утешительный монолог. Причин может быть миллион. Может, на все эти мероприятия ходит его любовница, и он не хочет, чтобы вы встречались. Может, он опасается, что вы сболтнете какой-то его секрет, а вы даже не осознаете, что это тайна. Может, он боится, что вас похитят или будут влиять на него через вас. Или, может, он страшится, что вы подружитесь там с кем-то, кто принадлежит клану его соперников. В конце концов, может, у вас просто нет власти над мужем. А у других женщин она есть. Какие-то интимные заморочки. Имущество, записанное на жену. Ее крутые родственные связи. Ее ум и деловые советы. Его стыд или вина перед ней за прошлое. Короче, какой-то хлыстик, который они показывают, как только муж перестает делать то, что от него хотят. Да все, что угодно может быть причиной. Сам-то он что говорит? Марина на секунду задумалась. Внезапно дёрнулась и привстала, будто вспомнила о невыключенном утюге или хотела что-то взять, но опомнилась и тут же села на место. На столе появилась ещё одна бутылка вина, и мы начали как-то совсем отчаянно и безудержно пить. Распахнули окно в тёплый июньский день. Вино оживило Марину, ей не сиделось на месте, она всё время срывалась и бегала по комнате, перекладывая вещи, будто что-то искала, Словно где-то здесь лежала волшебная палочка, взмахнув которой, она изменит свою жизнь, и нужно только хорошенько ее поискать».